Часть 14. ы р Это говорила парализованная графиня. Она старалась подняться на своем ложе, и ее лицо выражало ужас. Ее муж поспешил к ней, и риманец с сценической улыбкой на губах встал из за рояля. Мисс Шарлотта до того времени сидевшая прямо и молчаливо бросилась к сестре, но леди Элтон была особенно возбуждена. И казалось, приобрела сверхъестественную силу. Уходите, я не больна, сказала она нетерпеливо. Я себя чувствую лучше, гораздо лучше, чем всегда. Музыка на меня хорошо действует. И обращаясь к мужу, прибавила: попросите вашего друга посидеть со мной. Я хочу с ним поговорить. У него чудный голос, и мне знакома песня, которую он пел. Я помню, я читала ее в альбоме давно тому назад. Я хочу знать, где он нашел ее. Риманец подошел, и лорд Элтон придвинул ему стул около инвалида. Вы сделали чудо с моей женой, сказал он. Уже годы я не видел ее такой оживленной. И оставив их в двоем, он направился туда. где леди Сибила, л я и м и с с честный сидели группой более или менее свободно болтая. Я только что выражал надежду, что вы и ваша дочь посетите меня в в и л л о с м и р е Лорд Элтон сказал я. Его брови насупились, но он принудил себя улыбнуться. Мы будем в восторге, промямлил он, когда вы вступите во владение. Как только возможно скорей. В городе я останусь до следующего выхода, так как мы оба, мой друг и я, будем представляться. О, а, да, э, да, это всегда благоразумно и наполовину не так беспокойно, как дамский прием при дворе. Быстро кончается и нет необходимости в открытых лифах. Кто вас представляет? Я назвал известное лицо, имеющее тесные отношения к двору, и граф кивнул головой. Весьма хороший человек, лучшего трудно найти, сказал он любезно. А ваша книга, когда она выйдет из печати? На следующей неделе. Мы должны достать ее, мы непременно должны достать ее, сказал лорд Элтон, делая вид, что очень интересуется. Сибила, л ты должна поместить ее в твой библиотечный список. Она согласилась, но, как мне показалось, равнодушно. Напротив, вы должны позволить мне поднести ее вам, сказал я. Надеюсь, вы мне не откажете в этом удовольствии. Вы очень любезны, проговорила она, поднимая на меня свои прелестные глаза. Но я уверена, она мне будет прислана из библиотеки. Там знают, что я все читаю, хотя признаюсь, я покупаю исключительно книги Мэвис Клэр. Опять имя этой женщины. Мне стало досадно, но я старался не показывать своей досады и сказал шутя: «Я буду завидовать Мэвис Клэр». Многие мужчины завидуют ей, ответила спокойно она. Вы в самом деле ее восторженная поклонница? Воскликнул я не без некоторого удивления. Да, я люблю, когда женщина возвышается с таким благородством, как она. У меня нет таланта, и это одна из причин, почему я так чту его в других женщинах. Я собирался ответить подходящим комплиментом на ее замечание, как вдруг мы все стремительно повскакивали со своих мест от ужасного крика, подобно воплю замученного животного. п р о ж е н н ы е первую минуту мы стояли неподвижно, глядя на Риманца, спокойно подходившего к нам с огорченным видом. Я боюсь, сказал он с участием, что графине не совсем хорошо. Не лучше ли вам пойти к ней? Другой крик прервал его слова, и мы увидели о б ъ я т у ю ужасом леди Элтон, бившуюся в мучительных конвульсиях, как будто она боролась с невидимым врагом. В одну секунду ее лицо искривилось судорогами и стало страшным, почти потерявшим человеческий облик, и между хрипением ее затрудненного дыхания можно было разобрать дикие вопли. Боже милосердный, о Боже, скажите, Сибилле, молитесь, молитесь Богу, молитесь, и с этим она тяжело упала, безгласная и недвижимая. Все пришли в смятение. Леди Сибила бросилась к матери с мисс Шарлоттой, Даяна честной отступила назад, дрожащая и испуганная. Лорд Элтон подбежал к звонку и неистово звонил. «Пошлите за доктором!» крикнул он появившемуся слуге. С леди Элтон случился другой удар. Ее сейчас же нужно отнести в ее комнату. «Могу я чем-нибудь служить?» спросил я. Искосо взглянув на Риманца, стоящего поодаль, как статуя, выражающая молчание, нет, нет, благодарю. Играф признательно жал мне руку. Ей не следовало спускаться, это слишком возбудило ее нервы. Сибила, л не смотри на нее, дорогая, это расстроит тебя. Мисс честный, пожалуйста, идите к себе. Шарлотта сделает все, что возможно. В то время, когда он говорил. Двое слуг пришли, чтоб ы отнести бесчувственную графиню наверх, и когда они медленно проносили ее на ее гробовидном ложе мимо меня, один из них набросил покрывало на ее лицо, чтоб ы спрятать его. Но прежде чем он это сделал, я успел увидеть страшную перемену его, исказившую, неизгладимый ужас запечатлелся на помертвелых чертах, такой ужас. который может лишь существовать в идее живописца о погибшей в муках душе, ее глаза закатились и глядели как стеклянные шары, и в них застыло выражение дикого отчаяния и страха. Это было страшное лицо, такое страшное своей неподвижностью, что я невольно вспоминал о безобразном видении прошлой ночи и о бледных лицах трех призраков. напугавших меня во сне. Взгляд леди Элтон теперь был похож на их взгляд. С отвращением я отвел глаза и был очень доволен, увидев, что риманец прощается с хозяином, выражая ему свое сожаление и сочувствие в его домашнем несчастье. Сам я подошел к леди Сибили и, взяв ее холодную дрожащую руку, поднес ее почтительно к губам. Мне глубоко жаль, прошептал я. Я бы хотел чем-нибудь помочь вам, утешить вас. Она посмотрела на меня сухими, спокойными глазами. Благодарю вас. Доктора предупреждали, что у моей матери будет другой удар, который лишит ее языка. Это очень грустно. Она, вероятно, так проживет несколько лет. Я снова выразил свое сочувствие. Могу я завтра прийти узнать, как вы себя чувствуете? – спросил я. Это будет очень любезно с вашей стороны, – равнодушно ответила она. Могу я видеть вас, когда приду? – сказал я тихо. Если хотите, конечно. Наши глаза встретились, и я инстинктивно понял, что она читает мои мысли. Я пожал ее руку, она не сопротивлялась. Затем. с глубоким поклоном я оставил ее, чтоб ы проститься с лордом Элтоном и мисс Честной, которая казалась волнованной з в и испуганной. Мисс Фитзрой покинула комнату вместе с сестрой и не возвратилась, чтоб пожелать нам покойной ночи. Риманец на минуту задержался с графом, и когда он догнал меня в передней, он как-то особенно улыбался сам себе. Неприятный конец для Елены графини Элтон, сказал он, когда мы уже ехали в карете. Паралич — самое худшее из всех физических наказаний, могущих пать с на о б е д о в у ю даму. Она была о б е д о в о й Да, может быть, б е д о в а я слишком слабый термин, но я не могу подыскать другого, ответил он. Когда она была молода, ей теперь под пятьдесят. Она делала все, что может делать дурного женщина. У нее была серия любовников, и я думаю, один из них платил долги ее мужа. Граф согласился охотно, в крайнем случае. Что за постыдное поведение! воскликнул я. Вы того мнения? В наши дни верхние десять прощают подобные поступки среди своего круга. Это правильно, если дама заводит любовников. а ее муж сияет благосклонностью, что же можно сказать? Однако как ваша совесть мягка, Джеффри. Я сидел молча размышляя. Мой товарищ закурил папиросу и предложил мне. Я машинально взял одну и не зажигал ее. Я сделал ошибку сегодня вечером, продолжал он. Я не должен был петь эту последнюю песню любви. Дело в том, что слова были написаны одним из прежних поклонников ее сиятельства, человеком, который был чем-то вроде поэта, и она воображала, что была единственной личностью, видевшей эти строки. Она хотела знать, был ли я знаком с их автором, и я сказал, что знал е о весьма интимно. Я только что стал объяснять ей, как это было и почему я его знал так хорошо. Когда припадок конвульсий прервал наш разговор, она выглядела ужасно, сказал я. Парализованная Елена современной Трои. Да, конечно, ее лицо напоследок не было привлекательно. Красота, связанная с распутством, часто кончается судорогами, столбняком и телесной немощью. Это месть природы за поруганное тело и знаете ли месть вечности за нечестивую душу. совершенно одинаково. Как вы знаете это? – сказал я невольно улыбаясь, когда я посмотрел на его красивое лицо, говорящее о прекрасном здоровье и уме. Ваши нелепые мысли о душе – единственное безрассудство, какое я открыл в вас. В самом деле, я очень рад, что во мне есть безрассудство, глупость – единственное качество, делающее мудрость возможной. Признаюсь, у меня странные, очень странные взгляды на душу. Я извиняю вас, сказал я смеясь. Прости м н е Господи, мое безумное, слепое высокомерие. Я все извиняю ради вашего голоса и не льщу вам, Лючио, н о в ы поете как ангел. Не делайте невозможных сравнений, возразил он. Разве вы когда-нибудь слышали поющего ангела? Да. ответил я улыбаясь. Я слышал сегодня вечером. Он смертельно побледнел. Очень ясный комплимент, сказал он принужденно смеясь и вдруг резким движением опустил окно кареты, хотя ночь была очень холодная. Я задыхаюсь здесь. Пусть войдет немного воздуха. Посмотрите, как звезды блестят. Точно большая бриллиантовая корона. Божественные регалии. Вон там далеко звезда, которую вы едва заметите. По временам она бывает красная, как зла, то опять становится синей, как магний. Я всегда ее нахожу. Это алголь, считающаяся с у е верными людьми з в е з д о ю зла. Я люблю ее, невзирая на ее дурную репутацию, но без сомнения она враждебна. Быть может, она холодная область ада. Где плащущие духи мёрзнут с л е д е льда? Вон там тоже сияет Вернера, ваша звезда, Джеффри, потому что вы влюблены, мой друг. Ну же, признавайтесь, разве нет? Я не уверен, отвечал я медленно. Слово влюблен едва ли определяет моё т е п е р е ш н е е чувство. Вы потеряли это? Вдруг сказал он, поднимая с полукареты. з а в я д ш и й пучок фиалок и протягивая его мне, он улыбнулся на вырвавшееся у меня восклицание от досады. Это были цветы леди Сибилы, которые я по неосторожности выронил, и я видел, что он узнал их. Я взял их молча у него. Мой милый, не старайтесь прятать свои намерения от вашего лучшего друга, сказал он серьезно и ласково. Вы хотите жениться на красивой дочери графа Элтона, и вы женитесь. Поверьте мне, я сделаю все, что могу, чтобы помочь вашему желанию. Вы поможете? воскликнул я с нескрываемым восторгом, зная, какое влияние он имеет на отца Сибилы. Да, если я обещал, ответил он важно. Уверяю вас, такая свадьба будет мне по сердцу. Я сделаю для вас все зависящее от меня. В Свое время я устраивал много браков. Мое сердце билось от торжества, и расставаясь, я с жаром пожал его руку, сказав, что признателен паркам, пославшим мне такого доброго друга. Признателны кому, вы сказали? спросил он с загадочным видом. Паркам? Серьезно? Я думаю, что они весьма непривлекательные сестры. Не они ли были у вас в гостях прошлую ночь? Не дай Бог! воскликнул я. Ах, Бог никогда не мешает исполнению своих законов. Поступая иначе, он бы уничтожил себя, если он только существует, сказал я небрежно. Верно, если. И с этими словами мы разошлись по нашим отдельным апартаментам в гранд-отеле.